Глава 21. Неприятная встреча. Вера Максимовна Журавлёва обеспокоенно взглянула на часы. Почти семь вечера, солнце уже клонится к горизонту, а Максима и Леры всё ещё нет. Здесь всегда темнело очень быстро, одна из особенностей юга. Солнце долго опускалось к линии между небом и морем, а затем к камням падало за горизонт, и тут же наступала полная тьма а дети ещё не освоились в новом Ингершаме. Мало ли что могло с ними случиться. Их телефон разрядился как на грех, она даже не могла им позвонить. Вера Максимовна закончила уборку на четвёртом этаже главного корпуса, спустилась вниз и вышла на широкую террасу, заставленную многочисленными столиками. Здесь каждый вечер работал ресторан, один из лучших в городе, и вся терраса была заполнена до предела. «Сейчас она вернётся домой», Поставит телефон на подзарядку, позвонит Максиму и задаст ему такую трёпку, что он не только сам в считанные минуты прискачет в пансионат, но и свою непутевую сестру с собой притащит. Вера Максимовна уже обдумывала на ходу, что и каким тоном скажет сыну по телефону. Но тут, словно очнувшись от собственных мыслей, она вдруг увидела, сколько посетителей сегодня в ресторане и мгновенно пожалела, что вышла именно через эту дверь. Слишком уж неуместно она выглядела в своей униформе и переднике, заляпанном пятнами от чистящего средства среди ярко одетых мужчин и женщин. Только бы на глаза руководства не попасться. Журавлёва ускорила шаг, чтобы побыстрее проскользнуть через террасу и раствориться в темноте парка, но тут её вдруг окликнули. Услышав этот голос, Вера Максимовна вздрогнула и мысленно выругалась. К ней приближалась именно та, с кем меньше всего хотелось бы встретиться в этом городе. Виктория Комиссарова, в элегантном белом платье, поверх которого был наброшен черный блестящий жакет. Ее белоснежные туфли на высокой шпильке стоили столько, сколько Вера Максимовна не заработала бы и за полгода. Темные волосы были аккуратно уложены в дорогую стильную прическу, в мочках ушей сверкали бриллианты. Весь облик этой женщины говорил об очень больших деньгах. «Это и правда ты», — суховато произнесла Виктория, приближаясь. «А я уж решила, что мне померещилось». «Виктория?» «Для тебя, Виктория Артуровна», — процедила Комиссарова, сразу давая понять, кто есть кто. «Надо же, какая неприятная встреча. Почему из всех ресторанов этого проклятого города мы выбрали именно то место, где работаешь ты?» «Для меня это...» Также же неприятно, как и для вас, Виктория Артуровна», — сдержанно произнесла Вера Максимовна. Так непривычно было говорить ей вы, ведь раньше они обращались друг к другу совершенно по-другому. «И давно ты вернулась?» — хмуро поинтересовалась Виктория, разглядывая Веру Максимовну. «Несколько дней назад». «Странно, что мы до сих пор не встретились. Возможно, я вас избегала?» Виктория холодно усмехнулась. Значит, не так глупа, как я всегда думала. Хотя, всё же глупа. Мы с тобой ровесницы, Вера. Но взгляни на меня, а потом посмотри на себя. Пока я пыталась найти место в этом мире, ты пила и шлялась по вечеринкам. Я не шлялась. О, ещё как шлялась! С нажимом повторила Комиссарова. Но видишь, к чему это привело? Я замужем за богатейшим человеком этого города, а ты... «Кто ты сейчас? Горничная? Кухарка?» «Я пойду. Мне нужно работать». Вера Максимовна развернулась, чтобы уйти, но Комиссарова преградила ей дорогу. «Я еще не разрешала тебе уйти! Надолго ты в новом Ингершаме?» «Отработаю сезон и уеду». «Поклянись!» — потребовала Виктория. «Что?» «Поклянись, что я больше никогда не увижу тебя в этом городе!» «Вы шутите?» «В прошлый раз, когда ты встала у меня на пути, это едва не разрушило приличную и уважаемую семью, а затем случилась ужасная трагедия. И вот ты снова там, где тебе совсем не рады, кухарка. Мой тебе совет, Вера, отрабатывай поскорее свой контракт и убирайся из города. Здесь нет места для нас двоих». Вера Максимовна шумно вздохнула и гневно прищурилась. «Что вы себе позволяете? Кто дал вам право оскорблять меня?» — воскликнула она. Но Виктория лишь улыбнулась ей в ответ змеиной улыбкой. «Злость!» — протянула она. «Отлично. Устрой мне скандал и вылетишь из этого пансионата так быстро, что и опомниться не успеешь». Вера Максимовна замолчала, понимая, что комиссарова права. Женщины с ненавистью уставились друг на друга. На счастье Журавлёвой к ним приблизилась Лариса, мать Светки и Антоши. «Вер, Светка моя тебе не попадалась?» — спросила она, не обращая внимания на Викторию. «Снова где-то шляется мерзавка, наверняка вместе с твоими!» «Я как раз хотела им позвонить», — ответила ей Вера Максимовна. «У тебя есть дети?» — заинтересованно спросила Виктория. «Это что-то новенькое». Вера Максимовна побледнела. У неё моментально пересохло во рту. «И правда, давненько мы не общались», — подозрительно прищурилась Комиссарова. Но тут её супруг издалека помахал ей рукой. «Дорогая, ты скоро?» — окликнул Николай Комиссаров. «Мы уже собрались за столом!» «Иду!» — мило улыбнулась ему Виктория. Но когда она снова взглянула на Веру, улыбки на её лице как не бывало. «Искренне надеюсь, что мы больше не увидимся». — прошипела Комиссарова и заспешила к своему мужу. «Чего тебя хотела эта драная кошка?» — ухмыльнулась Лариса, проводив Викторию насмешливым взглядом. «Я и не предполагала, что вы с ней знаете друг друга». «О, мы с ней хорошо знакомы», — тихо сказала Вера Максимовна. «Лучше, чем хотелось бы». «Наша местная королева Виктория!» — хохотнула Лариса, подбоченившись. «Гадости тебе наговорила». — Видела бы ты себя сейчас, как будто с привидением побеседовала. В следующий раз сразу зови меня. Вдвоём мы этой Грымзера с Фуфыриной живо отпор дадим. — Она подходила поздороваться, — сказала Журавлёва. — Когда-то мы с ней были лучшими подругами. — Ничего себе! А по тебе и не скажешь. — Это было очень давно. Ещё в детстве. С тех пор многое изменилось. — И что же вы с ней не поделили? Ларис? Вера Максимовна смущенно откашлялась. Только что постояльцы съехали из 365-го номера. Новые заедут сегодня ночью. Ты не могла бы там порядок навести? — Конечно! — с готовностью кивнула Лариса, машинально точно шапку поправляя на голове чёрный кудрявый парик. — Но от разговора не увиливай! Как-нибудь всё мне расскажешь! И она направилась обратно в корпус, а Вера Максимовна торопливо спустилась с террасы, едва сдерживая слёзы. Не хватало ещё раз плакаться у всех на глазах. Она сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, и едва не столкнулась с каким-то мужчиной. «Вера?» — удивлённо спросил он. «Алексей?» — изумлённо выдохнула Журавлёва и незаметно смахнула слёзы. «Воронин?» «Верно, узнала», — рассмеялся тот в ответ. «Ты что здесь делаешь?» «Да вот работаю». Вера Максимовна показала на свою униформу. «Сто лет тебя не видел!» — радостно сказал Воронин. «А я здесь тоже по работе». «Правда? А чем занимаешься?» «Полиции служу», — с важным видом ответил он. «Всё ещё?» — рассмеялась Вера. «Я слышала об этом, но думала, что ты уже давно бросил свои расследования». «Зачем же? Мне нравится моя работа. Слушай, столько всего надо рассказать!» Алексей взял ее за руки. «Но сейчас я очень тороплюсь. Может, встретимся как-нибудь после работы. Сходим в кафе на побережье, поболтаем. Я бы и здесь рад, но ваши цены не потяну». «Давай», — недолго думая, кивнула Вера Максимовна. «С удовольствием». «Тогда завтра продиктуй мне номер своего телефона». Воронин тут же вытащил из кармана мобильник. Вера продиктовала номер, а затем спросила. «А с кем ты здесь встречаешься?» «С комиссаровыми» весело ответил Воронин, и она снова помрачнела. «Ты должна помнить Вику, вы же дружили. Знаешь, она теперь настоящая светская львица, вся из себя утонченная и изысканная. Хочешь с ней поздороваться? Нет?» — поспешно воскликнула Вера Максимовна. «Мы с ней уже поздоровались. Но какие у них дела с полицией?» «Надо поговорить насчет древнего корабля, который к пляжу прибило. Комиссаров руководит институтом океанологии, а они помогают нам прояснить кое-что с этим арканумом. Арканумом? Неужели ты ничего о нем не слышала? Нет, покачала головой Вера Максимовна. Я же работаю целый день, мне не до новостей. Вот значит завтра я тебе обо всем и расскажу, пообещал ей Алексей, широко улыбаясь. Позвоню тебе в обеденный перерыв и обо всем договоримся. Отлично, улыбнулась в ответ Вера Максимовна. Воронин вдруг наклонился и чмокнул Журавлеву в щеку, чего она совсем не ожидала, а затем быстро взбежал по ступенькам террасы и растворился в толпе вера максимовна с улыбкой приложила ладонь к щеке как приятно особенно после стычки с комиссаровой сколько лет она не виделась с алексеем воронином эта внезапная встреча пробудила столько приятных воспоминаний как они были счастливы тогда вся их большая дружная компания пока не случилась та неприятность а вот об этом Лучше не вспоминать. Вера Максимовна ещё раз глубоко вздохнула и направилась к общежитию. Всё-таки нужно позвонить детям и выяснить, куда они запропастились.